Эпилог. Ты как там? Мне тебя не хватает. Мира сама не в лучшем состоянии, но часто звонит мне. Удивительно, как мы почти одновременно расстались с мужчинами. Она ушла от своего жениха, а я — от мудака. Дышать стало легче, особенно вдали от него. Может, прилетишь, вместе завалимся в кровать, под одеяло и съедим 10 килограммов шоколада. А потом не влезем ни в одни штаны. Смеюсь, вспоминая, что пуговки на джинсовых шортиках и так не сходятся. Я уже лифчики поменяла. Трогаю себя за упругую грудь, как яблочки наливные. После расставания выросли. Или жру много, пока не знаю. Выросли вон. Жутко боюсь растолстеть. Я так-то молодая. Вдруг пополнею, и меня любить никто не будет. Когда звонила по видеосвязи маме, она тоже обратила внимание, что грудь у меня увеличилась. Не сильно, но заметно сказала сходить к врачу. Вдруг что-то серьёзное. Я всё же придерживаюсь мысли, что причина в гормональных, которые я пила. Сегодня как раз должны прийти результаты анализов на электронную почту. Как же меня заколебало моё здоровье. «Прости», — извиняюсь улыбкой. «Не могу пока приехать». И не собираюсь. Хотя прошло достаточно времени, четыре месяца. Я всё ещё не хочу возвращаться на родину. Да и незачем. Я учусь на предпоследнем курсе. Папа договорился с другом о переводе, и меня приняли. Неожиданно на дисплее появляется всплывающее сообщение, перекрывающее лицо Миры. Из клиники. Результаты пришли. Пальцы дрожать начинают. Недавно к врачу ходила. И что там? Открываю заключение. Результаты анализов. Повышенные ХГЧ. А чуть ниже. Беременность. 16 недель. Руки бьёт сильной дрожью, а губы приоткрываются от шока, глотая воздух, как рыба, попавшая на берег. Этого не может быть. Это нереально. Нет, я не могу быть беременна. Во-первых, я прекратила приём таблеток. Была уверена, что уже поздно. А во-вторых, я не могла. Эко не делала, а Назар, он же бесплоден. А тут... Хлопаю ресницами, чтобы всё осмыслить. «Шестнадцать недель». «Я забеременела до отъезда из России». «Дарин!» — доносится обеспокоенный голос мира. «Что с тобой? Ты застыла? Застыла?» «Солнце, я перезвоню, говорю и отключаюсь. Говорить о своей беременности не хочу. Она только недавно потеряла ребёнка, и травмировать её этим не буду. Господи!» Я кидаю телефон на кровать и бегу в туалет. Достаю тест на беременность, который купила давно. В мой чемодан он попал случайно и пригодился. Я делаю тест. Жду долгие пять минут, сгорает нетерпение, нервы на исходе. И не остаётся ни одного при виде двух заметных полосок. Быть не может. Анализы, тест, моя грудь, совсем маленький животик. А я-то думала, что отъела от горя, а всё говорит о беременности. Нервно смеюсь. «Да». «Да, мы сделали это, справились, и теперь у меня будет сын или дочка, а вдруг двойня или тройня. Почему-то хочется написать Айдарову, кинуть, как собаке, кость эту новость. Но я не успеваю вытащить его из чёрного списка. Только сейчас замечаю висящее непрочитанное сообщение от Карины. Она не писала мне всё это время, не провожала на самолёт, не появлялась в моей жизни. И сейчас она прислала мне одно сообщение, которое я читаю вслух» а я говорила, что ты ему не нужна. Назар женится, и не на тебе. Улыбка сползает с лица. Одна новость омрачает другую. Но несмотря на это, опуская ладонь на животик, он виднеется совсем чуть-чуть, почти незаметно, надеясь, что это нормально. Плевать на Назара. Пусть женится. Мне нет до него никакого дела. Я чётко и стойко решила, что его в моей жизни больше не будет. Я начну новую страницу своей книги с малышом, которого теперь с нетерпением ожидаю. Узнав об этом четыре месяца назад, я бы разрыдалась, спрятавшись под одеяло. Но теперь нет. Для меня этого мужчины не существует. Как и нас для него. запись аудиокниги произведена студии Ardis в тысячи двадцать году читали валерий толков и элона стрелкова